Глава 57 седьмая Семеновна хоть и лежала, но долго не могла заснуть и считала туннели, по которым проходил поезд, а туннелей было множество. Каждый раз, как поезд влетал в туннель, она вздрагивала, и ей лезли в голову мысли о разбойниках. «А вдруг в туннеле что-нибудь положено разбойниками на рельсы?» — думалось ей. «Поезд...» Налетает, крушение, разбойники врываются и грабят пассажиров. Что тут жандармы могут сделать? Им уж не до защиты, только бы самим спастись и вылезть из-под обломков. Монах и муж храпели. Сонная фигура старика-монаха была прикомическая. Он спал, прислоняясь затылком в угол дивана и сложа руки на жирном животе пальцы в пальцы. На широком, тщательно выбритом лице с двойным подбородком отвисла крупная нижняя губа, верхняя губа была под носом замарана табаком, а седые мохнатые брови монаха вздрагивали при каждом храпе, раздававшемся изо рта. «Ведь вот что вино-то делает!» мелькнула в голове у Глафиры Семеновны. Правду, пословица говорит, что пьяным море по колено, Им и мы горе мало, что мы по разбойничему гнезду едем. Приятное тепло, распространяемое грелками, и блаженные фигуры монаха, впрочем, ее несколько успокоили. Все-таки, должно быть, эти разбойники здесь не настолько опасны, если этот старик монах может так спокойно спать. Должно быть, в самом деле против них приняты меры, — решила она и, согревшись, заснула. Она проспала бы долго, но поезд остановился на большой станции «Бургос». По платформе бегали кондукторы и выкрикивали название станции. Наконец, рабочие в блузах распахнули двери купе и стали переменять грелки. Проснулись и монах с Николаем Ивановичем — Монах зевнул, почесал у себя грудь и произнес «Бургос, фонда, сенар, супе, ужин, ужин, сеньора!» — обратился он к глафере Семеновне. «Мерси, бог с ним!» — махнула ему та рукой. Услыхав слово «ужин», Николай Иванович сказал жене «А я, душечка, с удовольствием бы перехватил чего-нибудь кусочек». «Не может быть, чтобы ты есть хотел!» — Знаю я какой-то кусочек, кусочек из бутылки, — ответила Глафира Семеновна. — Отчего бы не погреться, если кто пьет. — Вы пойдете, падре? — спросил он монаха, щелкнув себя по галстуку. «Си — Си-си, кабалеро! — кивнул тот, надел на голову свою шляпу широчайшими полями и стал вылезать из купе. По уходе мужчин Глафера Семеновна открыла окошко в купе и стала смотреть на платформу станции. Было очень холодно. Местная октябрьская температура приближалась к петербургской октябрьской температуре. Бургус расположен на высокой Нагорной площади и окружен со всех сторон снеговыми возвышенностями. Железнодорожная прислуга бродила закутанной шарфами в фуфайках. Некоторые были в коротких испанских плащах капа, в полосатых одеялах, накинутых на плечи, зашпиленных у горла. Темнота на станции и здесь была идеальная. Только три-четыре фонаря освещали платформу до окна освещенных вагонов поезда. Как окну Фиры Семеновны подошел нищий, спотухший сигарой во рту и в фуражке, и заиграл на гармонии. Глафира Семеновна махнула ему, чтобы он ушел, но он не уходил и продолжал играть. Минуты через две к нему подбежал оборванец-мальчишка и стал подпевать. Игра и пение раздражали нервы Глафиры Семеновны. Она подняла стекло и спряталась в вагон. Пение и звуки гармонии не прекращались, и даже мало того послышался еще голос, женский. Наконец заревел бас. Согласия в пении не было никакого. Выходила какофония. Пришлось откупиться. Глафира Семеновна выглянула в окно, подала нищему гармонисту две медные монеты по десяти центимус. Нищий прекратил играть на гармонии и ушел. Но мальчишка и пожилая женщина... Продолжали петь без гармонии и пели еще громче. Пришлось и им дать по монете, чтобы они ушли. Они отошли, но соединились с гармонистом у соседнего вагона и опять запели свое трио под гармонию. Глафира Семеновна видела, как кто-то из пассажиров, очевидно проснувшись от сна, швырнул в них половинкой лимона и попал мальчишке прямо в голову. Но и это не помогло. Нищие продолжали петь, а мальчишка показывал кулак. Николай Иванович и монах вернулись. Оба они были раскрасневшиеся, с узенькими глазами. Николай Иванович принес жене конфет в коробочке, но она, видя его изрядно пьяного, раздраженно сказала ему, убирайся к черту и не взяла конфет. Это марципан, совсем как наш марципан из орехов, бормотал он заплетающимся языком и, положив себе в рот конфетку, стал ее жевать. Монах принес из буфета три копченые рыбы, вроде наших морских сишков и изрядный хлебец, и принялся их есть. Одну из рыб он предложил Гафире Семеновне. — Нон мерси! — резко сказала она. Отвернулась от монаха, легла на диван лицом к спинке и пробормотала про монаха. — Эка прорва! Вот прорва-то не может человек наесться! — Он душчка! — — На станции большую полоскательную чашку винегрет съел, — заметил Николай Иванович. — Хересу столовый стакан выпил. — Молчи, безобразник! Ты такой же ненасытный! Такая же прорва! Послышался ответ. Поезд несся на всех порах. Глафира Семеновна закуталась с головой в платок и спала крепко. Часа через два... Была опять большая станция с продолжительной остановкой на ней ⁇ Бента де Баниус. Это была узловая станция. От нее шли железнодорожные линии на Сантандер и к португальской границе. Глафира Семеновна не просыпалась, хотя на станции стучали по колесам, громыхали ящиками, кричали, переругиваясь друг с другом. Николай Иванович и монах, проснувшись, бегали в станционный буфет и выпили там по большому стакану содовой воды с коньяком. Монах принес какое-то месиво из печеных яблок и теста на бумажной тарелочке, съел его и заснул. Остановка на большой станции Вальядолит, главный город Старой Кастилии, промелькнула уже ни для кого незаметной. Спали и супруги Ивановы, спал и монах. Только на станции Медина-дель-Кампо проснулась Глафира Семеновна от стука. Уже рассвело. Горы виднелись только издали в легких очертаниях. Из-за них всходило красное солнце. Глафира Семеновна взглянула на спящих мужа и монаха и невольно улыбнулась. Николай Иванович совсем свалился на уткнувшегося лицом в угол дивана монаха, обнял его за стан и лежал головой на его широкой спине, как на подушке. Глафира Семеновна тотчас же открыла двери купе и вышла на платформу. Из вагона третьего класса вылезали жандармы и направлялись в станционные помещения. «Ну вот, значит, горы проехали» и опасность уж кончилась». Радостно подумала она. Прошлась по платформе, напилась ключевой воды, продаваемой девочкой из большого глиняного кувшина, заткнутого пучком травы, купила себе винограду и вдруг увидала на соседнем вагоне на стекле надпись «Туалет», чему несказанно обрадовалась. «Ну, слава богу, наконец-то можно поправиться, умыться и причесаться». Милькнуло у нее в голове. Она попробовала открыть дверь, ведущую в отделении туалет, но дверь была заперта. Подскочил услужливый кондуктор в плаще, вынул из кармана ключ, отворил отделение и любезно распахнул перед ней дверь, проговорив что-то по-испански. Глафира Семеновна вошла в отделение, а кондуктор тотчас же захлопнул за ней дверь. Минуты через две... Поезд тронулся. «Ах! Ах! Что же это? Стойте! Стойте! Остановитесь!» Испуганно закричала Глафира Семеновна, бросаясь к двери, но дверь была заперта. Она хотела опустить стекло в окне, но стекло не опускалось». Из окна туалетного купе нельзя было даже ничего видеть, что происходит извне, ибо стекло было матовое. — Господи, что же это такое? — вырвалась у Глафиры Семеновны, и она даже заплакала.